Эпилог. Покоритель драконов. Я повернулся и увидел огромного дракона в европейском стиле. Именно его я видел во время битвы с военными пьянцы. Что это значит? Враги решили нанести превентивный удар? Громко хлопая крыльями, дракон приземлился и сказал. Герои Шельтрана, Арбитр и Дракон-Защитник, я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Дракон поклонился и принял облик человеческой женщины. Это... «Это ты, да?» – подала голос Харун. «Какая долгожданная встреча, леди Харун!» «Я ее точно не ждала. Что тебе нужно?» – садила Харун с отвращением, глядя на перевоплотившегося дракона. Я молча показал на него, и Харун, поморщившись, объяснила. «Это дракон, вернее, императрица драконов, выращенная пьянцей. Вернее, героем Лука. Если быть еще точнее, я единственный образец, над строением которого поработала леди Харун». Добавила дракон. Но она даже какая-то скромная. Только попробуй сказать, что не помнишь, какие слова бросила мне в догонку, когда я уходила из пьянца. Я не собираюсь менять свое мнение и по-прежнему считаю драконов сильнейшими монстрами. Однако, Леди Харун, вы должны были догадаться, что я здесь не для того, чтобы обсуждать этот вопрос. Как-то непривычно видеть императора драконов без раздутого самомнения. Она точно императрица драконов. Вернее, я уже встречал одного такого в окружении такта. Но это еще хуже. «У меня есть драконья гордость, и поэтому я рассчитываю, что вы согласитесь на разговор, ведь я удостоила вас присутствия». «Ммм, что-то её манера речи напоминает мне слабейшего из императоров драконов. Кроме того, во мне есть какое-то желание относиться к тебе со снисхождением», сказала драконица пьянцы, глядя на меня слегка краснее. «Что это такое?» По моей спине пробежали неприятные мурашки, и я сразу вспомнил ума дракона. «О, да...» поддакнула Квадракон и предательски заявил. «Я и сам инстинктивно хочу благосклонности героя Щита. Поскольку у него нет силы атаки, когда он пытается гладить против чешуи, получается очень приятно». «Это правда? Хотел бы я и сам это испытать». «Кстати, Гаэлеон тоже мне говорил, что ему нравится, когда герой Щита ласкает его против чешуи». Неожиданно согласилась Винди. «Мне всегда казалось, что Гаэлеон подозрительно часто трется о меня». Неужели он на самом деле наслаждался массажем эрогенных зон? Если это и есть причина его игривости, мне нельзя больше подпускать его к себе. А что касается Модракона, то он не хитрил и открыто признавался мне в любви, до ухищрения он не опускался. «Надо же! Он прирожденный покоритель драконов!» «Хоть и в нетрадиционном смысле этого слова. Кто бы мог подумать, что драконы так любят его?» Удивилась Наталья. «Нет, мы с моим потомком провели опрос и выяснили, что это относится к большей части монстров. К тому же он сталкивается с монстрами еще чаще, чем Мамору», пояснила Харун при помощи непонятно когда собранной статистики. «Какого чёрта? На что она намекает?» «Вы помните, как герой Лука говорил, что у вас наверняка есть способность притягивать к себе монстров?» Рафталия, ты что, тоже хочешь поговорить на эту тему?» «Может, отсюда же симпатии полулюдей и зверолюдей?» «Предположила Винди. Нафуми, на его любят все, кроме обычных людей. Рен посмотрел на меня с сочувствием. Я уже хочу все бросить и убежать. А, кажется, Нафуми сама сейчас начнет убегать от реальности. Мы слишком отвлеклись, и, что самое главное, сейчас наши мысли должны быть не о нем, а о Мэлтисан. Правильно, отозвался я, думайте о ней, а не обо мне. Если честно, мне плевать, какие там у меня особенности. «Да, я тоже заметил, что в последнее время пользуюсь подозрительной популярностью среди драконов, но у меня нет на них фетиша. Моё единственное желание — это как следует выспаться в комнате, полной бесконечных рафтёна рафообразных. Нафуми сама. Перестаньте корчить подозрительные рожи, пока я пытаюсь поменять тему», — предупредил Рафтали, вздрогнув, будто от умерзения. Как я и предполагал, она все лучше читает мои мысли. Теперь я в этом не сомневаюсь». «И что же от нас нужно императрице драконов из той самой страны, которой помогает наш главный враг?» Спросил я. «Ах, да. Я же собиралась объяснить. Что ж, не буду терять время. Я хочу, чтобы вы остановили безумство пьянца и спасли моего хозяина, героя Лука». «Спасли?» Как я уже упоминал, довольно странно, что герой Лука совершенно не участвовал в недавних событиях. Я списал это на то, что Лук и щит не друг с другом даже в прошлом, Однако Рафталия заверяла меня, что этот герой достаточно адекватен, чтобы прислушиваться к словам других. Просто он не может покинуть пьянцу, слишком уж многое удерживает его там. «Я прошу прощения за тот барьер, который мешал вашему бегству. Мне пришлось создать его, иначе моего хозяина ждала бы смерть». «Что с ним?» – спросил Мамору. «Как только стало известно о вашей победе над самопровозглашённым богом, королевская семья пьянца ужасно разозлилась, но затем их настроение улучшилось». и они заговорили о захвате мира. Я тогда считала, что они просто убегают от реальности в мир фантазии». Рассказала императрица драконов меланхоличным голосом. «Нашим правителям не удалось стать королями мира, вот они и потеряли связь с реальностью», решили жители пьянцы, включая героя Лука и его союзников. Однако затем в Пьенсе появились странные люди с клановым оружием из параллельного мира, они предложили свою помощь и оружие, которое оставляет незаживающие раны. С их помощью началось вторжение в страны, которые думали отказаться от союза с пьянцей в пользу Шильтрана. Разумеется, герой Лука тоже подумал, что тут что-то нечисто, и выразил протест королевской семье, однако в ответ всех дорогих ему людей взяли в заложники, а его самого бросили в темницу. Он стал марионеткой пьянцы, и поэтому императрица драконов приходится помогать этой стране. Естественно, я уже догадывался, кто стоит за этими поступками. «Ты уверен, что тебе можно с нами разговаривать?» «Я считаю, что я сильно рискую. Но жизнь моего хозяина тоже в опасности. Я пытаюсь разделять его любовь к миру». «О, хороший ответ. Потому что я в основном знаком с героями, которые думали про себя. О, да, я попал в мир игры, которую знаю вдоль и поперёк. Хотя, конечно, сейчас даже они сражаются на благо мира. Рен очевидно, пытается искупить свои грехи. Ицки защищает справедливость Лиси. Матаясу старается ради Фира. А я... я тоже уже решил, что буду спасать мир ради Равталии и всех остальных. Если бы самопровозглашенные боги или правители какой-либо страны похитили дорогих мне людей и заставили бы меня сражаться против героя, который сумел убить одного из врагов мира, я бы этого тоже не вынес и пришел бы просить о помощи, невзирая на опасность. «Одну из моих спутниц только что похитили. Ты ведь поможешь спасти ее? «Я сделаю все, что в моих силах. Поэтому я и обратилась к вам». «О как». Насколько я понимаю, самопровозглашенные боги не могут предугадать о ваших действий. Иными словами, рядом с вами я могу укрыться от их глаз. Это предположительно заслуга какого-то барьера, который создает вокруг нас нулевое оружие. Он не позволяет самопровозглашенным богам обнаруживать нас издалека. Я испытываю ужасное нестерпимое желание повиноваться тебе. Императрица драконов склонила передо мной голову. Никогда раньше не испытывала ничего подобного. Кстати, нулевое оружие эффективно работает против бессмертных, и поэтому наводит ужас даже на драконов. Мне вспомнилось, что до попадания в прошлое он пытался держаться от него подальше. Судя по недавнему обсуждению поглаживания против чешуи, драконы рядом со мной испытывают одновременно страх и влечение. Интересно, связано ли это с нулевой зоной? После того, как я использовал Зоро заклинание, Аквадракон сказал, что ощутил странную кровожадность, которая исходит от меня. «Ты сказала, что сделаешь все, что в твоих силах», Чем конкретно ты можешь нам помочь? Я знаю тайную дорогу во Дворец пьянцы, включая информацию обо всех системах безопасности. Я также могу помочь в битвах, если до этого дойдёт. А если ты подключишь меня к передатчику своей силы, то и я стану сильней. Раф! Драконица пьянца вдруг потянулась ко мне, словно в трансе. Рафтян запрыгнула мне на плечо и шлёпнула ее хвостом по лицу. «Что со мной было?» «Ты вдруг протянула ко мне руку с потерянным видом. Пыталась поглотить меня? Если Мадракон мог впитывать героев, то я не удивлюсь, если это под силу другим императорам драконов». А меня и в мыслях такого не было». Наверное, Рафтян тоже предупредил ее, чтобы она не лезла ко мне. «Передатчик? Да, тоже чувствую его», сказала Квадракон, приближаясь ко мне. «Раф!» Его тоже будто загипнотизировала, и Рафтян пришлось стукнуть его. «О, опомниться не успеешь, как набрасывается неудержимое желание». «Кто уже вел в него этот передатчик?» «Я!» Мне почудился гордый голос. А затем я почувствовал, как внутри меня поднялась злость. Что он со мной сделал? «Эй, ты! Это из-за тебя меня теперь считают покорителем драконов и их сердец? Ещё раз увидимся, ты за это заплатишь!» «И, кстати, неужели вы устраивает такая ситуация? Из-за него на меня теперь нападают другие драконы!» Но копия Мадракона не отвечала на мысленную ругань. Знаю, это всего лишь ограниченный клон, который отвечает на ключевые слова и вопросы, связанные с магией. Но я все равно зал на него. Это работа Мадракона. Кажется, он придумал какую-то схему, чтобы с ее помощью подключаться к моему гневу. Пояснил я, хлопнув себя по лбу. А, получается, нафуме на сама, если вы подключитесь к другому дракону, он сможет питаться вашей силой, как Мадракон? Видимо, теперь у меня есть такая способность. «Наверное, то, что случилось с Килл, тоже ее проявление». «Но дракон должен быть достаточно сильным, иначе эта энергия поглотит его», — заметил Аквадракон. «Она действительно странная, пожилы даже проклятая». «Он про мой гнев?» «Неудивительно, что драконы тянутся к нему. Жажда силы у них в крови. Так или иначе, теперь я знаю, что могу при желании усилить Аквадракона или Императрицу Драконов Пьенце». «Итак, могу я рассчитывать на твою помощь?» «Если ты спасешь моего хозяина, я исполню любое твоё желание. Богатство, мое тело, мое сердце, всё, что пожелаешь!» «Как это понимать?» — перебила Рафталия зловещим голосом. «Прозвучало так, будто она хочет выйти за меня замуж. Тишина. Она должна была возразить?» «Это любовный треугольник?» — вставил Мамору крайне опасный термин. «Какой интересный механизм привлечения драконов. Очень хочется в нём разобраться». Глаза Харону вспыхнули любопытством. «Я с его помощью могу так проучить героя Лука!» Несколько неинтересный», — отозвался я. «Тот, кто вживил его в меня настоящий сволочь!» «Нафми сама. Если герой Лука пьянца узнает об этом, с ним случится то же, что с Ларксаном!» «Какая неприятная аналогия!» «Я ведь даже не пытался отобрать девушку Ларка, просто уторез не все дома!» «А теперь выясняется, что из-за Мадракона я испускаю дракони феромоны!» «Я слышал, что любовь близка к ужасу. Должно быть, благодаря этому, а также твоей ауре, ты привлекаешь драконов», — сделал Аквадракон странный вывод. «Герой, любимый всем миром! Хе-хе, как интересно!» «Нет, Филория, в этом нет ничего интересного. Молчала бы лучше. И сестра твоя, которая стоит позади и хитро улыбается, пусть помалкивает. Нельзя ли пока отключить этот передатчик?» Пока действует этот автособлазнитель драконов, я не могу чувствовать себя в безопасности. М -м, пожалуй, если я подключусь к тебе, то мне ничего не помешает внести некоторые правки, предложил аквадракон. Подожди, лучше уж я этим займусь, возразила императрица драконов. Разве это вопрос требующий вмешательства дракона-защитника? Я могу извлечь из него еще больше силы. Какая чушь! А квадракон и императрица драконов Пьянца уставились друг на друга, пуская искры из глаз. Тебе повезло, что аквадракон так относится к тебе. Я еще никогда не видела его таким. Дав! Наталья и Дафтян наблюдали за происходящим с видом победителей. Им кажется, что они нашли слабое место квадракона? Думаю, я больше доверяю дракону арбитра. Так что выберу его. А да, мои добродетели победили! Какие еще добродетели? «Почему все драконы начинают вести себя одинаково, когда дело касается меня?» А нет!» Императрица драконов посмотрела на меня ревнивым взглядом. «Прости, но я ничего не чувствую, когда женщины строят мне глазки. Вернее, мне это даже неприятно». «Перестань! Я ненавижу, когда на меня так смотрят!» «Кстати, я тоже!» Поддержал меня Рен. Нам обоим вспоминаются заискивания Суки. Тем временем Виндия схватила Императрицу драконов за руку, Видимо, ее радует встреча с любым драконом. Ну и ладно, лишь бы не забывала об осторожности, хотя эта драконица и вызвалась быть нашей союзницей. «Хочешь понравиться герою Щита?» Спросила она, и императрица драконов молча кивнула. «Тогда лучше не пытайся с ним заискивать. Мой дракон Гаэлеон долго исследовал различные способы не злить его, и я могу с тобой ими поделиться». «Виндия!» Орен встревожился и подбежал к ней. «Слушай, на Афуме это не понравится, и вообще то, что на Императрице Драконов, это не повод ей всё рассказывать!» «Это уже моё дело!» Безразлично бросила Винди. «Аквадракон, вылечи уже меня!» «Ага!» Аквадракон начал возиться с моим щитом, его чешуя немного потемнела и заблестела. «О, это и правда потрясающая сила!» «Да, и я вижу, что аура несколько ослабла!» Заявила Императрица Драконов. С завистью глядя на Аквадракона. Тебе всего лишь нужно постараться и понравиться герою щита. У тебя для этого будет много возможностей, ведь ему нужна твоя помощь в будущих битвах. Винди так искренне пытается помочь драконице, что мне становится не по себе. Я, конечно, понимаю, что на от драконов, а Гаэллиона любят до безумия, видимо, совсем оголодала без любимого дракона. Нет буду довольствоваться Аквадраконом. Кстати, надо попробовать влить эту силу в Рафообразных. Рафо? «Раф-Раф!» Хотя мне вспомнилось, как Рафообразные помогали подавлять силу гневного щита, когда я им пользовался. «Видимо, они могут принимать эту силу, но не пользоваться». «Вот бы мне научиться ей пользоваться!» Мечтательно протянул Руфт. «Не говори так. У меня мурашки по коже!» Отозвалась Рафталия. «В общем так. Императрица Драконов Пьенце, будем мы спасать твоего хозяина или нет?» Пьянца все равно должна быть наказана за помощь злодею, который похитил Мелти. Все присутствующие одобрительно закивали. Я понимаю. Действия Пьянца невозможно оправдать. Её королевская семья пытается продать наш мир врагам, и поэтому должна быть уничтожена. Отлично, теперь у нас есть союзник в Пьянсе. Наша первая задача — спасти из плена Мелти героя Лука. Да уж, спасение Мелти. Как тут не почувствовать себя героем, который спасает принцессу из замка? Вернее, в нашем случае, королеву. Настало время захватить пьянцу. Будучи охотниками на самопроозглашённых богов, мы должны избавить эту страну от гнили, которая заставила ее заключить этот мерзкий союз. «О, отлично сказано! хе <соценно> хе Дарк Брейвы готовы помочь тебе! Давить Маморо!» Энергично поддержала идею Филори, улыбаясь Маморо. «Да, я устал терпеть!» Судя по голосу, Маморо тоже рвется в бой. «Я волнуюсь за героя Лука». «И хочу поставить точку в этой затянувшейся войне!» «Знаете, Нафуми Сама, мне вспоминается наше вторжение в Кутенро. Вы так легко заразили остальных этой идеей!» «О, так вот как это случилось!» Разрядил обстановку Руфт, который в то время был повелителем Кутенро и, следовательно, нашей главной мишенью. «Да, там было то же самое», — подтвердил я. «Разве что сейчас у нас еще больше решимости. Малти всеобщая любимица». Наверное, если похитить меня, реакция будет не такой бурной. Я прямо чувствую, как мои союзники легкомысленно решат. Он, конечно, не может сражаться, но и убить его не выйдет. Пусть почувствует на своей шкуре, что такое справедливое возмездие. Как бы мне не хотелось вернуться в будущее, теперь у нас появилось дело поважней. Тем более нам, позарез нужна клановая повозка, чтобы добраться до мира, считая копья. Во время нашей вылазки нужно вернуть ее, спасти героя Лука... и заодно проучить самопровозглашенного бога. Полной решимости, мы начали готовиться к войне. А на Каю Саги, Становление Героя Щита, том 22, конец, читал, Адреналин.